Глава десятая До отъезда в Париж оставалось несколько минут. Джозепина, полная энтузиазма складывала последние вещи в дорожную сумку, стоявшую на столе в ее спальне. Рядом с саквояжем лежал конверт из бежевой верже, украшенный изысканным узором по краю и величественным гербом с именем Джоакино Антонио Россини в центре. «Кучер говорит, нужно поторопиться, чтобы выехать на грунтовую дорогу, пока снова не пошел дождь!» Послышался из гостиной голос сеньора Стрепони. «Минута!» — крикнула Джозепина матери в ответ. Застегнув сумку, она любовалась лежащим на столе документом. Убрав бумагу в карман саквояжа, она уже повернулась, чтобы выйти из комнаты, когда туда вбежал Камила и изо всех сил обнял ноги матери». В ладошке он крепко сжимал свой очередной рисунок. Джозепина присела, обняла сына в ответ и, кивнув на листок в его руке, спросила: Новое произведение искусства предназначено для меня? Камила кивнул. Губы мальчишки трогательно подрагивали, выдавая попытки сдержать слезу. Джозепина взяла рисунок и внимательно рассмотрела его. На коричневатом, плотном листе бумаги. Детской, но очевидно талантливой рукой был старательно до линии каждого кирпича и вымышленного герба-флага на Дон донжоне выведен рыцарский замок. «Как красиво в самом деле! Я заберу этот шедевр с собой!» промолвила она и ласково погладила сына по щеке. «Другие твои замки тоже путешествуют со мной, между прочим. Я не смогла придумать лучшего декора для украшения моей новой спальни». В дверях появилась Пипина. Девочка стояла, переминаясь с ноги на ногу, в глазах ее блестели слезы. «Подойди», — позвала Джузепина. «Подойди, моя дорогая». Пипина бросилась к матери. Теперь Джузепина обнимала обоих своих детей, а те смотрели на нее с подавленной болью в глазах. И эта боль звоном отражалась у нее в душе. «На этот раз все иначе» попыталась успокоить их Джузепина, прижав покрепче к себе. «Вы очень скоро приедете ко мне». В комнату вошла сеньора Стрепони с решительным видом, намереваясь отчитать дочь за промедление, но при виде трогательной картины сразу передумала. Джозепина сняла свой жемчужный браслет с руки. «Это подарок вашего деда на мой первый день учебы в консерватории», проговорила она, протянув браслет детям, Дедушка рассказал мне секрет. «Жемчужины волшебные. Они спасают того, кто оденет их на руку, от любого зла». Дети завороженно смотрели на перламутровые переливы неровных камешков. Браслет, с которым мама никогда не расставалась, уже давно интуитивно считался ими чем-то обладающим сакральным смыслом. Но чтобы жемчужины были волшебные... Да еще и оперекающая от любого зла. Джозепина не была щедра на сказке и небылице, так что сейчас Камила и Пипина даже не думали ставить под сомнение слова матери. Мама, обратилась Джозепина к сеньоре Стрипоне, не могла бы ты разделить жемчуг на три браслета для меня и моих милых детей. Та, улыбнувшись, кивнула. А Джузеппина вновь повернулась к детям и спросила с напускной строгостью. «Могу ли я доверить вам доставку моей волшебной драгоценности в Париж?» Камила и пепина закивали с искренним энтузиазмом. На их радостных личиках не осталось и тени, отомрачавшие их еще пару минут назад грусти. Но вдруг девочка нахмурилась. «А браслет для бабушки?» — озабоченно спросила она. Сеньора стрепони как показалось джузепини впервые за много лет посмотрела на нее с искренней гордостью. «У меня уже есть подарок от вашего дедушки, который защищает от любого зла», — ответила она, глядя в глаза дочери и, не выдержав ровным счетом никакой паузы, добавила, переключившись на детей. «А теперь, негодники, отпускайте уже свою мать». Чем быстрее она уедет, тем быстрее мы с вами отправимся в большое путешествие. Через четверть часа Джозепина сидела напротив Саверио в экипаже, который, натужно скрипя и хлюпая по лужам, силился добраться до грунтовой дороги, под успевшим все-таки начаться проливным дождем. Она взглянула на секретаря, он ответил ей едва заметной ободряющей улыбкой, и каждый повернулся к своему окну. За разбивающимися в дребезге стекло окна тяжелыми каплями дождя виднелись лишь размытые угрюмые пятна. А на душе у Джозепина было хорошо. Качаясь в отзвуках стучащих о камне колес, она подумала, что все ее прошлое лишь погоня за тем, что всегда оставалось рядом. И только сейчас жизнь начинает обретать истинный смысл. Опять мое письмо к тебе, на которое я никогда не получу ответа. Я понимаю. Ты права, не отвечая на мои послания. Играть в дружбу с потерянным возлюбленным все равно, что играть на пианино с переломанными пальцами. Но если бы ты только знала, как сильно я устал. Кем я стал за эти два года? Я больше не человек. Я персонаж. Все дергаю, дергаю, дергаю себя и других за нужные ниточки, чтобы продвигать вперед свои цели. И это все, чем заняты мои дни. Я очень долго предпочитал думать, что у меня нет выбора. Правда же в том, что я верил, будто цель того стоит. Теперь я просто чувствую себя в ловушке. Джозеп отложил перо и откинулся в кресле. Моргание, отказывающейся гореть ровно свечи, мерный стук метронома на столе и тишина. Тишина, которая давила на виски. От нее звенело в ушах, Верди потер уставшие глаза, встал, потянулся, подошел к окну. Улица была пуста, небо затянуто густыми низкими тучами. Какое-то время он мрачно, задумчиво смотрел в окно. Потом вздохнул подошел обратно к столу, разорвал только что написанное им письмо, швырнул его в мусор, выключил метроном, задул свечу и отправился спать. Джозепина действительно со дня их последней встречи ни разу не ответила Верди. Добросовестный и преданный Саверию еще в парме получил четкое указание о письмах от маэстро даже не уведомлять. Уничтожать послание великого композитора рука у него не поднималась, и секретарь аккуратно складывал их в специально отведенный ящик своего стола. На всякий случай. Но случай не представлялся. Поначалу молчание Джузеппины было лишь нежеланием бередить сердечную рану. Потом бывшая оперная дива поняла, что, несмотря на все тепло, с которым она вспоминала маэстра, Ни малейшего стремления возвращаться в кишащий интригами, погоней за выгодой и славой мир итальянской оперы она не имела. Даже если она будет в этом мире рядом с Джузеппе. Первые месяцы Верди писал часто, потом все реже. Сегодня маэстро и вовсе решил больше своей бывшей возлюбленной ничего не отсылать. Сколько можно перечитывать одну и ту же главу? Пришло время двигаться дальше. Джузепа вошел в темную спальню, разделся, сел на кровать. Мучительная усталость чугуном давила на лоб и сковывала болью поясницу. Но забраться под одеяло означало бы начало очередного многочасового мытарства в безуспешных попытках уснуть. Эту ночную возню на простыне маэстро ненавидел всей душой. Она изнуряла куда больше чем непрестанная дневная суета. Опершись ладонями о край матраса, он смотрел на мутно-серый квадрат окна, что тускло светился на черной стене. Париж и Вена рукоплескали Эрнани. В неаполитанском Сан-Карло успела отгреметь литаврами и отгудеть тромбонами Альзира Вольтера. Ликующие зрители вызывали маэстра Верди на сцену больше тридцати раз. Джозеп вернулся из Неаполя в Милан несколько дней назад. До выполнения обязательств по соглашению с Мадзини оставались еще Аттила, с которой предстояло снова отправиться в венецианский Ла Фениче, и запланированный на весну будущего года во флорентийском театро Делла Пергала шекспировский Макбет. К тому же Джузеппе зачем-то согласился на новую оперу для лондонского королевского театра. Гонорар был баснословный но на решение скорее повлияло желание поднять свое знамя над каждым бастионом, взятым когда-то маэстро россини. Многие уже утверждали, что слава Верди затмила несравненного любителя кулинарии. Мысль эту идею постулировать была чересчур приятной, чтобы ее отвергать. Теперь до конца месяца предстояло согласовать сюжет или либретиста еще одной постановки — Даже приблизительных представлений ни по первому, ни по второму пункту пока не было. Предприимчивые, но недалекие энтузиасты Буссета загорелись идеей построить в родном городе театр имени Джозепа Верди, водрузив бюст композитора у входа в заведение. В расчете на солидную финансовую поддержку муниципалитета и привлечение внимания высшего света они обратились к маэстро, с предложением создать оперу для открытия театра. В письме без лишних изысков была также просьба организовать для спектакля участие выдающихся певцов. Бесстыдность мещанства воплоти. Поутру нужно будет отправить инструкции бореться, чтобы тот хоть как-то охладил страсти. Возможно, Верди и был тщеславцем, Однако прослыть таковым, водрузив себе памятник и организовав его торжественное открытие, в планы маэстра не входило. Шествия с уличными органами под напевы из опер «Верди» уже походили на массовые митинги. Вмешательства австрийской полиции мгновенно приводили к потасовкам, в которых зачастую было неясно, кто победит. Воодушевленных музыкой маэстра людей ломали прикладами и избивали сапогами, Джозеп долго успокаивал себя размышлениями о благородстве цели, однако и эта цель оказалась бутафорией. Вчера, выйдя из дома и уже почти сев в карету, маэстро увидел очередную, в последнее время их было множество, листовку движения сопротивления. На застрявшем меж камней мостовой, трепетно подрагивающем листе бумаги, красовался отпечатанный жирными черными буквами призыв — «Да здравствует Соединенное Королевство Италия! Освободим нашу землю от захватчиков!» Королевство Италии. Мадзини и союзники передумали бороться за свободу нации и объединение земель под республиканским правлением. Теперь итальянцам продавали лишь идею смены правителя под соусом воссоединения страны и народа. В сердцах Верди вмял каблуком ни в чем не повинную бумагу в брусчатку и, сев ждавший его экипаж, с такой силой захлопнул за собой дверь, что кучер подскочил на козлах, словно испуганный кот. Воспоминание об этом опять отозвалось резью в желудке. Джузеппе сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, пытаясь вместе с воздухом избавиться и от разъедавшей его изнутри сжоги. «Как же все надоело!» — подумал он. Еще и тело упрямо отказывалось исправно служить. Поочередно или сразу вместе мучили боли в горле, мигрень, гастрит, прострелы в пояснице и несварение желудка. Два курса кровопусканий, хитроумные травяные настои, снадобие, пилюли — ничего не помогало. Молодость маэстра провел в боях с душевной болью, В зрелости его побеждала боль физическая. Джузеппе еще долго неподвижно сидел на кровати, слушая поток безрадостных мыслей и пытаясь ничего не упуская составить график дел на ближайшие дни. Молчание ночи нарушили мерзкие пронзительные вопли кошачьей схватки. Вздрогнув от неожиданности и моментально поплатившись за это очередным приступом в спине, Джузеппе громко чертыхнулся, и схватился за поясницу. Он медленно встал, подошел к окну, выглянул на улицу. Ритмичная трескотня сверчка, мерный звон падающих из водосточной трубы в лужу капель, стук борющихся с ветром ветвей ясеня о крышу соседнего дома, еле слышный женский голос, поющий колыбельную своему малышу и удаляющиеся вопли котов-воителей. «Нет, музыки в этом не было совсем. Похоже, заснуть все равно не выйдет. Значит, имеет смысл пойти поработать. Если повезет, то в таком дурном настроении может получиться пара-тройка конструкций как раз в духе Макбета». Джузеппе вздохнул, потер больную спину и отправился обратно в кабинет. В ту ночь три шекспировские ведьмы были заменены целым хором представительниц нечистой силы, расписанным на три партии в разных тонах. На следующий день заглянувшая после обеда на огонек согласно предварительной договоренности графиня Опиане застала Верди беспробудно спящим поверх одеял в ночном халате. Вид у был совершенно нездоровым. «Маэстро Верди принял чуть больше, чем следовало сонного порошка», — извиняющимся тоном пробормотал слуга. А пьяни кивнуло, давая слуге понять, что ему пора исчезнуть. И тот незамедлительно повиновался. Стоя в дверном проеме спальни великого композитора, она задумчиво смотрела на его застывшее в чудаковатой позе тела, на груду лекарственных склянок у кровати, на разбросанной по всей комнате нотные листы. Воспитанная в атмосфере дворцовой строгости как предмет будущей успешной сделки, но не объект любви, графиня получила великолепное образование, однако о чувствах узнавала лишь из книг. Для грезящего о наследниках отца она была не больше, чем досадная оплошность матери не проявлявший никакого интереса к дочери, высокий, статный, строгий граф всегда был для девочки объектом благоговейного обожания. Безразличие отца воспринималось ею как мужественность, а смиренное повиновение запуганной матери как проявление женственности. Пятнадцатилетний, впервые выйдя в свет под руку с престарелым, годящимся ей в деды супругом, прелестная графиня оказалась моментально окружена мужским вниманием. Незаурядный ум и прекрасное чувство юмора, прилагающиеся к цветущей юностью внешности белокорого ангела, влюбляли в опиане каждого второго сеньора, имевшего честь быть ей представленным. Свобода, которую простодушно давал ей супруг, очень скоро позволила молодой сеньоре познать все грани романтических приключений. Однако наскучить каждый новый кавалер успевал тем быстрее, чем искренней была его готовность бросить мир к ее ногам. Играть с мужчинами оказалось куда занимательней, чем отвечать на их пылки и чувства. Упиваясь властью над поклонниками, она делала свою жизнь хоть чуточку похожей на книжные сюжеты, что волновали ее сердце в детстве. Счастье, правда, это не приносило. Молчаливый, харизматичный, с суровой складкой между бровей композитор, пожалуй, был единственным, кому ее действительно когда-либо тянуло. Однако именно его нежные чувства графини привлекали, прямо скажем, умеренно. Апиани вздохнула, грустно улыбнулась и тихо вышла из комнаты. Проснувшийся в пятом часу вечера Джузеппе и не вспомнил, что он проспал, назначенное им самим же свидание. Зато мысли о так и не написанном письме Борецце по поводу горя театров Буссета заголосили в голове раньше, чем он успел открыть глаза. Маэстро посмотрел на часы, выругался и поспешно отправился исправлять это упущение. Меньше чем через две четверти часа У него в гостиной уже должен был появиться солера. Дотошный, старательный и немного медлительный Пьяве изо всех сил пытался успеть за безумным графиком маэстра. Однако одновременная работа над переводом с немецкого патриотического повествования о короле Гуннов и над трагедией властолюбивого шотландского короля давалась ему с большим трудом. Выходящее же последнее время из-под контроля беспричинная раздражительность и хроническое состояние спешки у композитора совершенно выводили венецианского поэта из строя. Особо не церемонясь Джузеппе забрал у сеньора Пьяви либретто на середине работы, посоветовав ему полностью направить свои усилия на Макбета, который, по мнению Верди, давал либретисту куда лучше. Все материалы по опере для Ля финича были отосланы Темистокле, дабы, как значилось в сопроводительном письме, спасти не только тонущего друга, но и великую идею, что несет сегодня оперное искусство. С точки зрения творческой этики поступок весьма неоднозначный. Однако Солера, возможно, из банального желания утереть нос венецианскому выскочке, согласился. Когда Джузеппе спустился в гостиную, Тими Стокля уже ждал его и, уютно устроившись в кресле, просматривал газету за чашечкой кофе. С сегодняшнего дня полиция запретила уличные органы под предлогом того, что они мешают движению транспорта. Вместо приветствия с едкой издевкой в голосе, не поднимая головы, проинформировал теме: «С каких это пор новая монархия продвигается под видом освобождения?» В свою очередь, без реверансов, глухо проговорил Джузеппе, сев напротив друга. Движение сопротивления столкнулось с несколькими непредвиденными обстоятельствами, обсуждать детали которых я не могу. Соляров вздохнул, усмехнулся, отложил газету. Если вкратце, объединить земли без поддержки Савойского королевского дома не представляется возможным. «Я ставлю Макбет в марте и прощаюсь совсем. Теме откинулся на кресле, еле сдержав улыбку. Фраза маэстра отдавала детским демаршем. Чтобы поприветствовать что, Джузеппе? — спросил он. — Ферму. Глаза теми округлились, а Верди кивнул в подтверждение сказанного и продолжил. — Ферму, на которой можно счастливо работать не менее 12 часов каждый день, не видя и не слыша суеты людской. Возделывать виноградники и огороды, бродить по полям и орошаемым лугам. «Я слышал после Макбета ты обещал оперу подданным юной Виктории. Значит, лондонская премьера, и прощай все!» Солеров все же рассмеялся. «Ты не сможешь не слышать музыки полей и орошаемых лугов» и она уговорит тебя вернуться в оперу», — воскликнул он. «Ты когда-нибудь задумывался о том, сколько людей были покалечены и изуродованы под звуки моей музыки?» Тихо прорычал Верди в ответ. «Джузеппе!» От веселья Солеры не осталось и следа. Он запнулся в несвойственной для себя невозможности найти слова. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, пока Джузеппе не фыркнул с презрением и не отвел взгляд в сторону. «Прошу прощения, сеньоры. На кухне просили уточнить, соизволит ли сеньор Солера остаться на ужин». Раздался услужливый голос от дверей гостиной. «Идите прочь!» — рявкнул Джузеппе. Явно привыкший к крикам хозяина-слуга пожал плечами и послушно исчез. Тимми Стокли молча ждал, когда его друг вновь заговорит. Джозеп встал, подошел к барному столику, налил себе бокал самого модного в те времена Монтальчинского вина, сделал большой глоток. «Будешь — Будешь? — спросил он, не поворачиваясь. «Пожалуй — Пожалуй, — протянул теми. Я не слышу музыку, уж скоро два года. Размеренно проговорил Джузеппе, наливая второй бокал. Я просто укладываю аккорды, как кровельщик укладывает черепицу, не имея никакого желания творить волшебство звуков. Теперь все это еще и не ради свободного народа, а для того, чтобы сменить одного царственного тирана на другого. Это по-прежнему единая Италия, Джузеппе, и итальянский монарх. Тимистокли встал, чтобы принять бокал, явно настроившись на длинный монолог. «Твои оперы вдохновляют мои оперы!» Джозепа с такой силой приземлил винный графин на стеклянную поверхность столика, что после оглушительного звона по ней поползли белые лучики трещин. Солера замер, стоя за его спиной. Джозепа облокотился ладонями на столик, сделал несколько вдохов, как будто перед прыжком, потом выпрямился, взял бокал и выпил еще глоток вина. «Мои оперы...» — продолжил он с пугающим спокойствием и безразличием в голосе. «Я фактически отправил на тот свет всю семью во имя моих опер. Затем во имя моих опер я оставил женщину, которую любил, когда она больше всего во мне нуждалась. Теперь людей убивают со строками из моих опер на устах. С меня хватит...» Моих. Опер. Необычная серьезность проявилась на лице весельчака Солера. Он подошел к Джузеппе, взял предназначавшийся ему бокал. «Ты смешиваешь результаты своих опер и своих амбиций в одну большую кучу, друг мой!» Промолвил Тимистокля, вернулся к креслу и, усевшись в него, добавил. «Давай возьмемся за дело!» «Я выслал тебе дюжину из исписанных листов в придачу к исправлениям речитативов твоего пухлощекового венецианского подмастерья. Какие будут замечания?» «Я пришлю тебе инструкции до конца недели», — выпалил все еще стоявший спиной к теме Джузеппа и вышел из комнаты, швырнув по дороге на пол бокал с вином. Верди мерил шагами дубовый паркет коридора, обиженный и разъяренный. Неужели в мире нет ни одного человека, способного его понять, способного смотреть на него Джузеппе Верди, безотносительно арий, хоров, ансамблей, чтобы они были прокляты опер? К черту, к черту, к черту, к черту все! Истерично бормотал он себе под нос, почему-то задыхаясь. Джузеппе вошел в кабинет, захлопнул за собой дверь. Сердце бешено колотилось. Каждый его удар гулким звоном отдавался в висках. Пол под ногами пошатнулся, живот пронзила резкая боль, и, сдав сдавленный крик, Джузеппе рухнул на пол. на водах в рекуара термы могли позволить себе лишь избранные. Респектабельные дамы и господа, в основном почтенного возраста, насыщали свои потрепанные временем тела минералами в мраморных ваннах, очищали организмы диетами, принимали воды источников внутрь. Все это, разумеется, согласно предписаниям лучших врачевателей Апеннинского полуострова. Безупречная роскошь обстановки – умиротворение горных просторов. Граф Джованни Андрея Мафеи скучал в оздоровительном отеле уже почти три недели, но возвращаться в родной Милан совсем не хотелось. Чуть меньше месяца назад его супруга Кларина все же произнесла слова, которых он с ужасом ждал уже пару лет. Предложение расстаться по обоюдному согласию граф поддержал, не выказав ровным счетом никакого расстройства. Он давно понимал, что жизнь рядом с ним не доставляла супруге даже малейшей радости. Держать ее подле против воли он смысла не видел, и все же было грустно. Два графских дома, Спинелли и Мафеи, подумывали породниться еще с до наполеоновских времен. По природе своей мягкий, тихий, тонко чувствующий мир граф Мафеи с юности проявлял куда больше интереса к поэзии и литературе, чем к светским раутам и беседам с дамами. Бывшая врожденной особенностью или осознанным выбором простоватая прямота и безыскусственность общения и вовсе сводили шанс успеха с женщинами на нет. Когда, добравшись до возраста Христа, он так и не нашел себе жены, матушка, а матушку Андрея слушался всегда, сосватала ему 17-летнюю Елену Клару Антонио Карару Спинелли. Для друзей Кларину. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, граф довольно скоро впал в полное подчинение своей жены. В хрупкой маленькой миловидной сеньоре Мафеи жили невероятная сила, энергия и харизма. Родись Клорина мужчиной, из нее вышел бы именитый политик или общественный деятель. Андре искренне восхищался своей избранницей, но, положа руку на сердце, ее побаивался. Ему было куда спокойнее поддерживать решение супруги и оставаться в ее тени, чем активно участвовать в ее прожектах. Через несколько лет брака графиня Мафеи была уже влиятельнейшей дамой миланского света. Чем популярнее и престижней становился ее салон, чем более видные и знаменитые сеньоры почитали за честь его посетить и провести время в беседе с хозяйкой, Тем отчетливее Андрея понимал, что его общество в жизни графини очень скоро станет лишним. Однако подготовиться к ее уходу он так и не смог. Образовавшаяся пустота угнетала. кларина ему нравилась, он к ней привык. Решив сбежать на воды отстучавшейся в душу затяжной депрессии, граф оказался в рекуару. Собравшаяся тут публика, правда, одним своим видом провоцировала меланхолию, зато писалась в тишине горы, полей сказанно, легко и быстро. Сочинительство Андрея Мафея любил превыше всего. Очень довольный результатами нескольких часов, проведенных с листами и карандашом среди кузнечиков и ромашек, граф Мафея вошел в просторный, чересчур светлый зал ресторана. Первый, кого он увидел – был бледный, угрюмый маэстро Верди. Джузепа с обреченным видом сидел за столиком и цидил из изящного медного бокала мутноватую воду с противным металлическим привкусом. Стеклянными глазами он смотрел сквозь открытые окна на захватывающий дух пейзаж, который, судя по всему, совершенно не производил на него впечатления. «Маэстро Верди!» воскликнул мафеи бросившись к столику дзепе вздрогнул поморщился и повернулся к графу а, -а граф мафеи приветствую без особой радости пробормотал маэстро и встал пожать подошедшему графу руку какая приятная неожиданность не возражайте если я присяду извольте надумали подлечиться Простодушно осведомился граф, расположившись на стуле напротив композитора. Скорее это удумали за меня. Всем своим видом джозепа показывал, что не очень расположен к беседе. — Я слышал, что вас мучает гастрит, среди прочего. А мы, знаете ли, решили расстаться с клариной. И я загрустил. джозепа поднял голову и удивленно посмотрел на Мафеи. Поворот в разговоре, конечно, неожиданный, но граф часто говорил не в впопад. Другое дело, что тихий, простоватый, стареющий Андреа Мафеи, всегда безропотно следовавший за супругой, уже давно воспринимался как обязательная часть ее выходного туалета. Представить Кларину без сопровождения графа было так же сложно, как без ее вечной спутницы — диковинной шляпки со страусиным пером. Ни один никогда не был замечен в любовных интрижках, да и о каком-либо разладе пересудов не было. «Я сожалею». Джузеппе все же решил воздержаться от расспросов. «Не стоит. Не отпустив привычного, в новую дверь не зайдешь». «Неплохо сказано», — улыбнулся Джузеппе. «Я увидел в нашей встрече знак», — продолжил Мафей, откинувшись на спинку стула и приняв заговорщический вид. Видите ли, не больше, чем 20 минут назад я закончил одно либретто. Так, забавы ради, но мне оно кажется более чем удачным. Утомленно вздохнув, Джозе похотел что-то сказать, однако граф перебил его, предвосхищая ответ композитора. «Сколь ни были бы вы намерены отдохнуть от дел рабочих, смертельная скука настигнет вас в этих стенах» не позже завтрашнего обеда. Я просто предлагаю вам развлечь себя чтением, в надежде, что оно придется вам по душе». За несколько секунд, что Джузеппе обдумывал, как бы сформулировать отказ, чтобы не обидеть графа, к ним подошел служитель здравницы. «Прошу прощения, сеньоры. Маэстро Верди, доктор Баньяти ожидает вас на осмотр». Прозвучал спасительный призыв. «Вам придется меня извинить, сеньор Мафеи. Был рад встрече». Джозеп встал и направился к выходу. «Я мог бы попросить передать рукопись в ваши апартаменты. Вдруг все же найдется минута!» — прокричал вслед граф. После врачебных процедур и осмотров Джозеп повернулся в предоставленные в его распоряжение комнаты, чтобы переодеться к ужину. Злой он был, как только что вымытый хозяевами кот». Три часа к ряду его полураздетого, словно цирковую зверюшку, заставляли выполнять нелепые движения, задерживать дыхание, открывать рот и издавать звуки. В него тыкали палочками, вливали сущую мерзость и с очень серьезным видом задавали сотни бесполезных вопросов. Ничего из происходящего не обещало принести облегчение. Скинув сюртук и швырнув его на пол в углу комнаты, Джузеппе заметил на столе аккуратно сложенную связку бумаг. На титульном листе в центре, изобилующим завитушками почерком, было выведено «Разбойники» Лебретто по роману Фридриха Шиллера. «Кто бы мог предположить, что наш милашка-граф умеет проявлять настойчивость?» — подумал маэстро. Он подошел к столу, сел, раскрыл рукопись и начал читать скорее от безделия, чем любопытство ради. На ужин в тот вечер композитор не попал. А либретто он отложил, лишь дочитав последнюю страницу. Остаток пребывания в рекуаро терме Джузеппе проводил в беседах с графом Мафеи, который с каждым днем находил все более интересными. В его простоте маэстро начинал видеть свободу. Граф был чудаковатым, потому что при всей искренней мягкости характера обладал мужеством позволить себе быть собой. Андреа Мафея не имел ни малейшего стремления доказывать что бы то ни было ни о себе, ни о своих суждениях. Это и восхищало, и вызывало зависть одновременно. Настроение и самочувствие мало-помалу начали улучшаться. Маэстро вернулся в Милан в прекрасном расположении духа. Предстояло изучить, что там довел до ума Солера за последние несколько недель в Атиле, проверить правки, которые Пьяве должен был внести во вторую и третью сцену четвертого акта Макбета и согласовать с Лондонским Королевским театром разбойников Шиллера в качестве сюжета для премьеры. Продержаться нужно было чуть больше года, Чуть больше года и Джузеппе, наконец, полностью и безраздельно свободен от любых контрактов и обязательств. Однако по возвращении с свод маэстро ждал неприятный сюрприз. Тимистокле в городе не оказалось. Работу он закончил чуть больше, чем наполовину, оставив все материалы аккуратно сложенными в папку на столе Джузеппе, но, не удостоив композитора запиской хоть в пару строк, Солера отбыл в Барселону. Мнения всезнающих сплетников салона мафии разделились. Кто-то говорил, что на Тимистокле готовилась облава австрийцев, так как выяснилось, что он связан с движением освобождения. Другие уверяли — что либретист полностью разочаровался в музыкальном мире Милана и решил принять предложение какого-то испанского толстосума стать импресарио только собирающегося открыться театра Лисео. В любом случае, то, что ждать Солеру на родной земле в ближайшие годы не приходилось, понимали все. Началась чехарда. До премьеры Атилы оставалось опасно мало времени. Джузеппе в срочном порядке передал все бумаги обратно Пьяве, чтобы тот, бросив работу над Макбетом, полностью посвятил себя подготовке ближайшей премьеры. Поскольку до «Разбойников» было еще много времени, лондонский театр с готовностью и без лишних уточнений сюжет утвердил, а совсем остановив работу на шекспировской трагедии, маэстро рисковал не вписаться в сроки, он доверил доработку либретто Андреа Мафеи. Казалось бы, путаница должна была царить страшная, но все на удивление самого композитора выходило довольно складно. Вызубривший до запятых историю правителя Гуна в Пьяве с наслаждением кромсал уже без какого-либо старания исписанные солерой листы. Имеющий время вникнуть в нюансы требований к Макбету Мафеи оказался на редкость одаренным поэтом. Джузеппе, Без особого воодушевления, но ответственно и старательно укладывал ноты на полученные от обоих слова. 17 марта 1846 года в венецианском Ля Фениче зал разрывался от аплодисментов и возгласов восторга, чуть ли не перешедших в импровизированный митинг после призыва римского военачальника Аттилли «Возьми себе целый мир, но лишь Италию оставь мне». Публика приняла премьеру на ура. Однако эта опера стала первой после Набука, в шедевральности которой позволили себе усомниться критики. Пожалуй, самый меткий комментарий напечатал на своих страницах знаменитый гондольер. Ваттильле, за исключением некоторых моментов, вместо подлинного вдохновения было лишь благородное усилие. Джозепа снова начал болеть. Во Флоренцию он вместо себя отправил медицинское заключение. В поисках недостающего силы маэстро опять поехал в Рекаара. Компанию ему составил граф Мафей. Гуляя по лугам и горным тропам, обсуждали они ариетты и каватины, арии и речитатива Макбета — Но поющие на сотни ладов, окружавшие их звуки природы, даже не думали сливаться хотя бы в коротенький куплет. И все же, уже приспособившись побеждать трудолюбием нехватку вдохновения маэстра, пусть и с сильной задержкой от изначально запланированных дат, почти через год после Аттилы представил на суд флорентийской публики свою интерпретацию бессмертной драмы «Шотландского короля». Прославление хором мятежников победы над тираном под занавес в финале и зал рукоплещет, как, впрочем, и всегда. В своем решении закончить карьеру Джузеппе оставался непреклонен. Он был достаточно обеспечен, чтобы прожить достойно до глубокой старости, и грезил лишь свободой и тишиной. Триумфом, признанием и восхищением публики он был сыт по горло. Вернувшийся в Милан после флорентийской премьеры и закрыв все дела, Верди поручил верному издателю Рекорди, тому самому, что когда-то купил для печати партитуру его дебютного оберта, сообщить на своих страницах об уходе маэстра на покой после лондонской премьеры. Однако... Эта громкая эксклюзивная новость должна была увидеть свет не раньше, чем спустя две недели с отъезда композитора из города. А покинуть Милан, которому столь жарко в юности он присягал на вечную верность, Джузеппе собирался со дня на день. Когда графиня Опиани с газетой в руке вошла в гостиную, маэстро Верди сидел за роялем и смотрел на свои пальцы, машинально стукивая по закрытому инструменту какие-то аккорды. Она подошла, облокотилась на край рояля и положила на его крышку газету. С минуту графиня молча изучала лицо маэстра, а потом тихо проговорила с несвойственной их общению серьезностью. «Идея твоего ухода на пенсию все еще немного выше моего понимания». Джозеппа лишь улыбнулся в ответ. «Я понимаю, ты сделал уже достаточно, чтобы жить так, как хочешь. Но что же ты хочешь?» Спокойно и ласково произнесла она. «Почему все задают мне один и тот же вопрос?» Усмехнулся он, но, посмотрев ее глаза, серьезно добавил, пожав плечами. «Я хочу найти покой. Наверное». Звучит, как поиски длиною в жизнь. Вздохнула она. Или просто погоня за призраком. Останешься со мной на ужин? Не сегодня, любовь моя. Какое-то время она молча изучала его лицо. Он смотрел ей в глаза, понимал, чего она ждет, и понимал, что ему будет не хватать прекрасной графини. И все же не настолько, чтобы сейчас оправдать ее ожидания. А пианя улыбнулась, как будто мысли Джузеппе были ей слышны и понятны. «По тебе буду скучать!» Тихо, скорее по-дружески, чем с романтическим чувством, произнесла она. «Я буду присылать тебе путевые заметки», — улыбнулся он. «Это лишнее». Еще мгновение молчания, прежде чем она кивнула на газету. «Пятая страница должна тебя заинтересовать», — сказала она, — поцеловала его в лоб и добавила. «Я думаю, тебе стоит найти свой покой, практикуя французский язык». Пару мгновений она еще смотрела на него, а потом развернулась и направилась к двери. Лишь бросила, уходя у порога. «Прощайте, маэстро». Джозеп смотрел на закрывшуюся за графиней дверь. «Прощайте, графиня», — пробормотал он. Маэстро слышал звук ее удаляющихся шагов. В комнате еще стоял ее лавандовый аромат. Прекрасная, мудрая, очаровательная. Однако останавливать ее уход не было желания вовсе. Он взглянул на газету «La France Musical, Открыв пятую страницу, Джозеппо увидел множество частных объявлений. Одно из них гласило Курсы пения Джузеппины Стрепони. Четыре раза в неделю в квартире певицы. Далее следовали адрес, расписание и стоимость занятий. Маэстро покачал головой и угрюмо улыбнулся. Что, хотела сказать, этим намеком о пиане его не интересовало совсем. Композитор прекрасно знал, что Джузеппина обосновалась в Париже и стала одним из популярнейших в городе преподавателей вокала что парижская богема от нее без ума, но бывшая дива предпочитает уединенный образ жизни. Правда, поговаривали, будто ее часто видели в обществе Адольфа Адана, композитора, подарившего ценителям прекрасного балет-жизель. Мир Милана, как и всегда, полнился слухами. Джузеппе откинул газету и взглянул на часы. Пора было собираться. Через три четверти часа его ждали в гостях у Клорины Мафеи, которая найдет себя не в силах простить маэстра до конца своих дней, если тот покинет Милан, не попрощавшись. О том, что ему, возможно, организуют новую встречу с лидером движения сопротивления, Верди догадывался, и когда графиня повела его знакомыми коридорами в дальний кабинет, сильно не удивился. В камине кабинета горел огонь, играя танцующими отблесками по книгам на стеллажах из красного дерева. Маэстро Верди и сеньор Мадзини сидели в креслах друг напротив друга. На изящном кофейном столике между ними красовался конверт, декорированный ажурным теснением. Джузеппе курил предложенную ему сигару, наслаждался бокалом вина и вел неспешную беседу ни о чем, которая явно была лишь прелюдией к основному разговору. Он не мог перестать удивляться тому, насколько уверенно и спокойно чувствует себя в обществе Мадзини. Еще каких-то три года назад сидевший напротив него человек казался Верди полубогом, ангелом, которому небеса поручили вершить справедливость на истерзанной итальянской земле. Сейчас перед маэстро сидел равный ему собеседник, искусно плетущий кружево диалога прежде, чем приступить к разговору о главном. «Я слышал, вы бросаете свою преданную публику с разбитым сердцем!» По этой фразе Мадзини Джузеппе понял, что они переходят к делу. «Публика не умеет быть преданной, сеньор Мадзини», — улыбнулся маэстро. Словно избалованный ребенок, не ценящий прошлых усилий, она будет биться в истерике и кидаться яблоками в недавнего кумира, стоит хоть раз не исполнить ее каприз. «Тут сложно спорить», — согласился Мадзини и сразу же спросил, «есть ли какие-нибудь конкретные планы на пенсию, если я могу позволить себе поинтересоваться? Мне нужен отдых». — попытался отмахнуться Джузеппе, — полагаю, момент идеально подходит для путешествий. Три года с момента их первого разговора прошло, а значит, революционные восстания по всему полуострову должны были начаться со дня на день. Это правда, — Мадзени улыбнулся и кивнул. То, что маэстро в курсе приближающихся волнений, не было для него сюрпризом. Италия не будет безопасным местом в течение следующих нескольких месяцев. А что потом? Джозеп почувствовал, что рано или поздно разговор должен был повернуться в сторону уговоров оставить мысли о пенсии, но все же неприятно щекочущее раздражение заставило его поежиться. Правильно ли я понимаю, что у вашего любопытства, сеньор Мадзини, — Есть вполне конкретные цели, — ответил вопросом маэстро. — Я выполнил все свои обязательства перед вами, не правда ли? — С лихвой! — воскликнул политик. — И теперь вы слишком ценная фигура, чтобы Италия вас отпустила. Мадзини открыто смотрел на Верди с лицом, выражавшим искреннее дружелюбие. Но отблески огня в его глазах казались маэстро дьявольски зловещими. Тщеславие — любимая приманка на крючке у сатаны. Джузеппо вдруг поменялся в лице. Он понял, насколько чужда и безразлична ему стала эта приманка. В политике человек либо крупица в толпе, либо ценная фигура на шахматной доске. «В любом случае сам человек важности не имеет», — глухо произнес он. «Свобода нации не может измеряться благополучием одного человека, маэстра. лишь снова улыбнулся Мадзини. «Создание единого итальянского королевства — благороднейшее дело, но оно не имеет ничего общего со свободой нации», — вздохнул Джузеппе у него не было ни малейшего желания исполнять реверансы и облекать свои мысли в почтительные формы. Это всецело зависит от качеств будущего суверена. Не было и тени того, что слова маэстра хоть сколько-то смутили сеньора Мадзини, который, как вы можете убедиться, довольно высоко ценит преданность. Мадзини перевел взгляд на конверт, лежавший на кофейном столике, и продолжил. «Вексель Савойского королевского дома. На ваше имя. Полюбопытствуете?» Верди нехотя взял и открыл конверт. В следующие несколько секунд тишины маэстро смотрел на документ с лицом человека, который искренне не верит своим глазам, а Мадзини наблюдал за ним, расплывшись в довольной улыбке. При приблизительном подсчете указанная сумма утраивает прибыли, полученные вами за период нашего небольшого соглашения. Похоже, три — ваше счастливое число, маэстро, — продолжил он. Доступно для обналичивания через год вместе с титулом графа, что будет дарован лично его величеством. При условии, разумеется, что вы продолжите радовать нас своим искусством. Джузеппе оторвался от документа и поднял голову. Выглядел он до глупого обескураженно. «Иногда положение ценной фигуры на шахматной доске неплохо окупается», — закончил политик многозначительным тоном. «Я...» поднявшийся в голове маэстра вихрь трещащих на невероятной скорости умозаключений, похоже, лишил его дара речи. «У вас есть год, чтобы подумать и дать ответ», — доброжелательно отмахнулся Мадзини. Когда Джузеппе ехал в карете обратно домой, держа в руке предложенный вексель, ему казалось, что ладонь горит. «Разорвать конверт!» Хотелось так же сильно, как и прижать его к сердцу. Такого статуса, такого состояния и титула никогда даже близко не было ни у одного композитора, что знала итальянская земля. Когда-то парнишка, трущий засаленными тряпками столы придорожного трактира, теперь мог стать купающимся в роскоши графом Верди. Всю ночь маэстро провел за столом кабинета. В ритме стука своего вечного спутника-метронома он барабанил пальцами по подлокутнику кресла и стеклянными глазами смотрел на вексель Савойского королевского дома, лежавший перед ним. Сидел он так, пока глаза не закрылись, и его не забрал сон. на утро богато убранная карета, кряхтя под тяжестью дорожных сундуков, унесла маэстро Верди прочь с итальянской земли. Уже через несколько дней и еще много недель после Джузеппе часами гулял по незнакомому с ним городу, не торопя свой отъезд в Лондон. Даже на самой людной улице он был один. Его не узнавали, не пытались с ним заговорить или поприветствовать. Маэстро Верди был никем и чувствовал себя цепным псом, выпущенным на волю. Он наслаждался улицами, скверами и людными кафе, познавая заново звуки бытия и мало-помалу возвращая себе дар слышать их песни. 1847 года в Париже выдался на редкость жарким. Желтые лучи летнего солнца наполняли просторную, благоустроенную гостиную теплым светом. День был выходной, семья наслаждалась заслуженной праздностью. Марис Трипони в нарядном голубом сарафанчике играла на полу посреди комнаты с Камилой и Пипиной. Уютно устроившись нарезной резной кушетке в углу, вышивала синьора Стрепони. Саверио за столом напротив сортировал корреспонденцию. Джозепина наигрывала на фортепьяно мажорный вальс. Ее щеки были полны здорового румянца, глаза искреннего умиротворения. Графиня де Трико категорически настаивает на двух уроках в неделю выражая готовность удвоить почасовую оплату», — пробормотал Саверио, читая одно из писем. «Я слышала она вхожа в дом к самому герцогу Орлеанскому», — многозначительно заметила сеньора стрепоне Джозепина усмехнулась, наслаждаясь каждым звуком, что рождали струны, повиновавшиеся движением ее пальцев. «Но сеньорина. «График полностью расписан на три месяца вперед». Саверио говорил с настойчивой вкратчивостью врача. «И вам никак нельзя нагружать себя...» «Я найду для нее один час в неделю», — перебила Джузеппина с улыбкой, продолжая перебирать клавиши. «И цена будет та же, что и для любого студента». Саверио уже открыл рот, чтобы что-то возразить, но Джузеппина вновь его прервала. «Позже!» «Я посмотрю расписание вместе с вами». Саверио взглянул на сеньору Стрипони, прося поддержки, но та лишь улыбнулась ему и опустила голову к пяльцам. Убедившись, что ни одна из дам этого не заметит, Саверио многозначительно закатил в осуждении глаза и продолжил работу с письмами. Через пару часов Джузеппина вышла на порог своего дома и вдохнула обжигающую знойную смесь запахов конского навоза, цветущей магнолии и ароматных булочек из пекарни напротив. Она любила Париж, и город, казалось, отвечал ей взаимностью. Она давно уже не чувствовала себя так свободно и счастливо. Джозепина обвела взглядом людную улицу, ставшую родной всего за два года, и вдруг замерла. У витрины пекарни взад-вперед прохаживался мужчина в черном дорожном сюртуке. Глядя себе под ноги и что-то бормоча под нос, он настукивал пальцами по лбу какую-то слышимую только ему мелодию. Словно почувствовав ее взгляд, Сеньор поднял голову и посмотрел на Джозепину. Это был Верди.